Первая острота потери прошла. Я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда, что-то более пятисот. Красные и зеленые корешки сливались, я путался и считал снова. После обеда, когда все стали расходиться,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 так это прямо что-нибудь особенное».